Глава тридцать первая. Следственная группа под руководством Мэрики больше недели усердно трудилась без отдыха, и в воскресенье она предоставила своей команде первый выходной. Сама она тоже попыталась расслабиться дома, понимая, что даже после короткой передышки будет чувствовать себя посвежевшей. Но к полудню уже чуть не лезла на стену. Сразу же после обеда она прибыла в отделение Бромли и принялась искать видеозаписи. изъятую Тревора Марксмена. Несколько часов она рылась в архивных папках, надеясь найти эти пленки, DVD-диски или хотя бы флешку, но все было тщетно. Потом спустилась в громадное хранилище вещественных доказательств отделения Бромбли. Пленки изымала местная полиция, и не исключено, что они могли пылиться где-нибудь в подвале отделения. Она знала только регистрационный номер видеозаписей. Эрика уже хотела пойти вниз, но тут явился Крофорд. «Не ожидал увидеть вас здесь», — произнес он. «А я вас», — парировала Эрика, смерив его взглядом. Одет он был в джинсы, джемпер и пальто. Она стояла, ожидая объяснения. У него на лбу выступила испарина. «Мобильник забыл». И только эти слова сорвались с его губ, засигналил телефон в кармане его пальто. Крофорд вытащил его, сбросил звонок. «Другой свой, сотовый», — добавил он. «Понятно». Эрика взяла чай и направилась в оперативный отдел. Кроуфорд пошел следом. Она стала возиться с бумагами, краем глаза наблюдая, как он ищет телефон на полу под своим столом. Я подумала, что выронил телефон здесь, но его тут нет. Техничка утром убиралась. Что за телефон? М -м Самсунг, смартфон. Одна из старых моделей. Сзади на корпусе трещина. Я посмотрю. Крофорд постоял с минуту и удалился. Эрика встал у окна, наблюдая, как он покинул отделение и перешел через дорогу, все это время о чем-то увлеченно разговаривая по телефону. Она отметила про себя, что надо бы за ним понаблюдать. В начале седьмого Эрика тоже уехала из отделения. Долгие поиски в пыльном хранилище ни к чему не привели. Она позвонила в отдел по расследованию нераскрытых преступлений. Ей ответила молодая женщина. Эрика назвала регистрационный номер пленок, фигурировавший в одной из архивных папок, но та ее не обнадежила, сказала, что поищет. Эрика ненадолго заскочила домой, где приняла душ и переоделась, а потом отправилась на традиционную встречу, которую она с нетерпением ждала — на ужин к Кайзеку Стронгу. К Кайзеку она прибыла около восьми, Он жил в красивом доме в Блакете, отличавшемся неброской изысканностью обстановки, которая на Эрику всегда действовала умиротворяюще. Она планировала заночевать у него, чтобы они могли спокойно посидеть, выпить и от души наговориться. Айзек встретил ее в джинсах, футболке и синем фартуке. Из кухни выплывал аппетитный запах жарящегося цыпленка в сочетании с ароматом розмарина. «Привет!» «Так...» «Дай-ка я сначала на тебя посмотрю, потом впущу», — улыбнулся он. Эрика протянула ему две бутылки красного вина, которую купила заранее. Щурясь он посмотрел на этикетки. «Словацкая! Интересно, я еще такого не пробовал. Радошенского виноградника. Приятная и весьма уважаемая британской королевской семьей. Так что для старой королевы вроде тебя в самый раз. Вот нахалка!» Он обнял ее. Она проследовала за ним в кухню, светлую, изысканную, в стиле французской рустики, расписанные вручную белые шкафы рабочей поверхности и светлого дерева. Из массивной белой керамической мойки он взял ведерко со льдом, в котором охлаждалась бутылка просека. — Давай для начала что-нибудь игристое, — предложил Айзек, наполняя ее бокал. Эрика обвела взглядом кухню и, как всегда, подумала, что Айзек, будучи судмедэкспертом, наверное, умышленно не использовал в интерьере металл. Она пытливо всматривалась в его лицо, пока он наливал вино. «Как дела?» — спросила Эрика. «У нее еще не было времени поговорить с ним о чем-то другом, кроме расследования». «Отлично», — машинально ответил он и добавил. «За дружбу». Они чокнулись. «Точно? Нельзя держать все в себе». Она имела в виду гибель возлюбленного Айзека, Стивена, убитого несколько месяцев назад. Мне трудно скорбеть о нем, не испытывая гнева. Это была игра в одни ворота. Я любил его, а он... Не знаю, были ли у него ко мне вообще какие-то чувства, — тихо произнес Айзек. Думаю, ты привносил в его жизнь стабильность, наполнял ее любовью, давал то, в чем он нуждался, — ответила Эрика. «Именно, что давал. Я только и делал, что давал, ничего не получая взамен». Возникло неловкое молчание. Айзек шагнул к плите, поставил на газовую конфорку кастрюлю. «Я ценю, что ты не кормишь меня дребеденью, но я предпочитаю вообще не говорить об этом. Хотя понимаю, что так и с ума сойти недолго». «На этот счет правил не существует», — заметила Эрика. «Просто помни, что я всегда готова тебя выслушать». Спасибо. А теперь давай сменим тему. Ладно, о чем хочешь поговорить? Айзек помешал в кастрюле и положил ложку на специальную подставку. Я не хотела сегодня говорить о работе, но экспертиза образца костного мозга, которую я взял у Джессики Коллинз, выявила кое-что любопытное. Что именно? Эрика поставила бокал на стол. В образце костного мозга что я взял из правой большеберцовой кости. Обнаружен высокий уровень химического соединения под названием тетраэтилсвинец. Еще раз как? Тетраэтилсвинец. Это органическое соединение свинца, компонент, добавляемый в бензин для повышения его октанового числа. Теперь использование ТЭС запрещено, его перестали добавлять в бензин с 92 -го года. Когда бензин стал метилированным, закончила Эрика, «Да, я знаю, голова у тебя круглые сотки занята работой, но это, мне подумалось, должно тебя заинтересовать». Айзек вернулся к столу и долил вина в ее бокал. «Как тебе так много удалось выяснить по анализу костного мозга? У меня, естественно, не было возможности поработать с образцами ткани или крови, но условия, в которых находилось тело, завернутое в пленку на дне озера, обеспечило сохранность костей». Она была здоровым ребенком, хорошо питалась, и заботились о ней хорошо, насколько я могу судить. Уровень концентрации ТЭС позволяет предположить, что она подвергалась воздействию этилированного бензина перед смертью или что это вещество способствовало ее гибели. А это говорит в пользу моей версии о том, что ее похитили и держали в плену несколько недель до того, как утопили в карьере. Возможно, она подвергалась воздействию ядовитых газов, пока находилась в плену», — заключила Эрика. Но «Ну, это уж тебе выяснять. Терпеть не могу, когда ты так говоришь». «Всегда рад помочь», — криво усмехнулся Айзек. Эрика отпила большой глоток вина, поставила бокал на стол и пальцем смазала конденсат на стекле. «А вообще, в каком состоянии находится труп через двадцать шесть лет после захоронения?» «Смотря, как он был захоронен», — заметил Айзек. ну, как обычно, в могиле, в гробу, зависит от обстоятельств. От каких? От разновидности гроба, условий захоронения. Порой можно видеть трупы, которые, пролежав много лет под землей, сохранились в удивительно хорошем состоянии. Процесс разложения замедляется, если тело похоронено в освинцованном гробу из красного дерева. «Дешевые гробы разрушаются, оставляя труп на милость земли и микроорганизмов. А что, собираешься кого-то выкапывать?» Айзек встал, прошел к кухонному столу и вернулся с чашкой жареного миндаля. «Не знаю. Может быть. Прежде, разумеется, мне придется дать обоснование. Я буду искать доказательства причины смерти». Эрика взяла горсть миндаля и сунула его в рот, с наслаждением грызя орешки и смакой на языке соль. а причина смерти установлена. Пока жду свидетельства о смерти. У меня есть подозреваемый, скончавшийся 26 лет назад. В двух словах она рассказала языку о Бобе Дженнингсе. Причины смерти называют суицид, но сестра говорит. Ее удивило, что он покончил с собой. Если был задействован яд или смерть наступила в результате перелома костей, тогда следы могут остаться, но по прошествии 26 лет... «Боюсь, ты просто рискуешь расстроить его родных». Он повесился. По документам это и есть причина смерти. «В этом случае после стольких лет мало что можно обнаружить. От внутренних органов почти ничего не осталось. Правда, если шея была сломана, я это увижу. А Костя? Что если у него тоже в костях высокая концентрация тетраэтилсвинца? Как ты увяжешь это непосредственно с Джессикой Коллинз?» «Да, ты прав», — вздохнула Эрика. «И помни, чтобы их сгумировать тело, тем более по прошествии многих лет, нужно представить суду конкретные факты. Одним чутьём тут не обойдешься. Так, теперь совершенно другой вопрос. Ты есть хочешь?» «Я голодна, как волк», — с улыбкой ответила она. «И от десерта не откажешься?» «Десерт я ем всегда. На данный момент...» Только в этом я уверена абсолютно.